Глава двадцатая «Я не понимаю, Ясь, зачем это тебе?» «Ну, мам, ты чего? Поздно метаться. Давайте просто спокойно проведем этот вечер». «Адиль, Света, ну хоть вы ей скажите!» «Ма, Яська взрослая девочка и точно знает, что делает!» Заступается за меня брат, а сам, чтобы никто не слышал, добавляет в ухо. «Я надеюсь, что знает!» какую-то глушь, на север. Люди туда в ссылку ехали, а ты добровольно. А она как жена декабриста, оскаливается непутевый брат. Адиль! Шикую я. Мама не в курсе, что я еду к мужчине. Зная, на что меня сподвигла на переезд, никогда бы этого не поняла. Мой выбор наверняка стал бы для нее ударом, и мне пришлось бы очень долго ей объяснять, что да как, прежде чем она смогла бы его принять. А я пока не в состоянии держать оборону. Все силы ушли на разговор с Молотовым. Он, как огромная черная дыра, высосал меня подчистую. А работа как? Как работа, Яся? Никак, мам. Я уволилась. Говорю же, мне нужно все как следует переосмыслить. Я устала, выгорела. Ничего не хочу. Как это уволилась? Как это? Что значит не хочу? А пенсия? У тебя же прервется трудовой стаж и...» Переглядываемся с Сашкой и Русом. Племянники синхронно закатывают глаза. Молодые, а про жизнь понимают побольше бабушки. «Мам, ну какой стаж? Ну кто в нашей стране вообще на пенсию рассчитывает? Прекрати, пожалуйста. Я уже и тебе, и себе на дальнейшую жизнь заработала». Мама расстроенно замолкает. Крыть ей нечем. Она подвержена стереотипам как и многие люди старшего поколения, но все же не безнадежно. «Бабуль, ну пусть едет! Я тут погуглил, там неподалеку есть несколько классных лыжных трасс. Может, на Новый год к тебе прикатим погонять, а, пап?» – оживляется Сашка. «Катите, а мы с мамой на Новый год летим на Мальдивы! Серьезно? Угу! Хоть отдохнем от вас!» Адиль криво улыбается и подходит к креслу, в котором сидит смущенная, как девчонка, Светка. Устроившись на подлокотнике, обнимает жену, бережно прижимая к боку. «А ей вообще можно путешествовать?» Подключается к разговору Руслан. «Почему нет? Гипс к тому моменту снимут, швы заживут. Только купальник надо будет сдельный купить, чтобы не пугать народ шрамами». Светка сникает, отводит взгляд. Но Адиль все-таки редкая умница. Не позволяет. Обхватывает ее подбородок и с уверенностью глядя в глаза чеканит. «Да плевать вообще! Ты красавица!» Рус подмигивает мне и с намеком ведет бровями туда-сюда. «У родаков медовый месяц, если кто еще не понял!» фыркает Санька. «Завидуй молча!» Беззлобно отбивает подачу Адиль. «А после Мальдив может и заскочим с визитом!» Если к тому моменту ты сама не сбежишь из глуши. Не сбегу, улыбаюсь. Мам, ну не расстраивайся, ага. Как не расстраиваться? Бросаешь меня на старости лет. Я буду меньше, чем в четырех часах лету. Да и ты можешь в любой момент нагрянуть. Не забывай про мессенджера и фистайм. Даже соскучиться не успеешь. Ну что ты проблему на ровном месте создаешь, мам? Вся семья была под крылышком. «А теперь что?» Понимая, что дальнейшие убеждения бесполезны, вяло машу рукой. Конечно, меня тоже немного пугает, что я не смогу приехать к маме или брату, когда захочется. Но, если честно, когда я работала на Молотова, встречались мы тоже не так, чтобы часто. Ритм жизни огромного мегаполиса диктует свои правила, но все же греет мыслью о том, что при необходимости можно в любой момент сорваться, и через час-полтора уже обниматься с родными или плакаться им в жилетку. «Пойду чай заварю». Скрываясь в тишине кухни, набираю воду, достаю шкафчик чашки. На новом месте мне придется купить посуду и мебель. В наличии там только кухонная стенка со встроенной техникой и оборудованный гардероб. А вот диван и кровать – это будьте добры сами. Ну и ладно, выберу на свой вкус». «Урка твой хоть рад, что ты к нему под бок переезжаешь?» «Не называй его так, Адель. Естественно, брат тоже был не в восторге от моих планов, но у меня имелся один несомненный козырь, рассказ о том, кто и по чьей просьбе вытащил его жену с того света». «Ладно, ладно, уже и спросить нельзя». Адель забирает сахарницу, ставит на поднос блюда с пирогом. «Можно и нет, Клим совершенно не рад». «На меня со всех сторон давят. Вы, он...» «Молотов?» «Молотов, на удивление, сошел с радаров. И это меня настораживает. Особенно потому, что в последнюю нашу встречу я была с ним очень риска. Не передать, как меня взбесило то, что он залез ко мне в сумочку. Или, может, я испугалась за клима? Не уверена. В любом случае, это был край». «Что у тебя с дымом? И как вы вообще снюхались?» «Ты слышал, что я только что сказала? Намеренно привлекая к нам внимание, с силой выдергивая свою руку из пальцев Молотова. «Тебя не касается моя жизнь!» «Сядь!» — шипит Игорь, тайком оглядываясь. «Пропал аппетит. К тому же я сказала все, что хотела. Мою и Валюхину трудовые пришлешь по почте. Адрес знаешь. Я уже на полпути к выходу, когда до меня доносится. «Не боишься?» Останавливаюсь, врезаясь каблуками в пол. Сердце колотится, как ненормальное. Мозг требует каких-то действий. Бей, беги или замри на худой конец. Закрыв глаза, отсчитываю пару секунд и все-таки возвращаюсь. А ты? Думаешь, мне не хватит сил тебя уничтожить? Холодно улыбаюсь. Только тронь меня или моих близких, и я мокрого места от тебя не оставлю. Ты понял? Я долго терпела твои угрозы, в память обо всем хорошем, но и мое терпение закончилось. «Значит, все-таки угрожаешь?» — оскаливается. «Предостерегаю от необдуманных действий. Поверь, я буду бить на поражение». «Надо же, а ведь я тебе доверял». «Я тебе тоже. Как сложно оправдать чье-то доверие, правда?» «Яська, ну что ты творишь?» Врывается воспоминание голос брата. Я ойкая, засовывая в рот обожженные пальцы. По столешнице разливаются лужи кипятка. Я так сильно задумалась, что не заметила, как чашка наполнилась. «Под холодную воду руку скорей суй!» «Что за шум?» — заглядывает в кухню Сашка. «Яська обожглась! На вот, неси на стол!» Отмахивается одель вручая сыну под нос, а когда мы снова остаемся одни, настороженно интересуется. «Думаешь, Игорь в самом деле от тебя отстал?» Передергиваю плечами. Откуда мне знать, что у него на уме? Хочется верить в лучшее, но Клим не разделяет моего оптимизма, да и вообще ведет себя не так, как я ожидала, будто подкармливая мои сомнения или нарочно меня отталкивая. Мы даже поздорили. Помимо воли меня опять уносят на несколько дней назад. Первым делом, избавившись от общества Молотова, я позвонила Дыму. Клим, послушай, Игорь узнал, что мы с тобой общаемся. Твою мать, Яся, я же просил не светиться. Это вышло случайно. Мы сидели в ресторане, я вышла в туалет, ты позвонил, а Молотов не придумал ничего лучше, как залезть ко мне в сумочку. Представляешь? В общем... Он увидел фото, которое я установила на твой контакт, и его понесло. «Вы сидели в ресторане?» – обдает холодом. «Да, только ты не накручивай себя, окей? Я специально его пригласила, чтобы предупредить о своем отказе. Думала, как умаслить». «И как? Вышло?» Щедро сдобрив голос с сарказмом, интересуется Клим. «Меня в ответ подмывает ответить в той же манере, но я держусь». «Нет, в мой план не входило, что он узнает о тебе». «Да уж». Теперь голос Клима звучит устало и зло. И вроде понимаю, что эта злость не ко мне относится, но все равно неприятно, а еще очень и очень страшно. «Он может как-то усугубить твое положение?» «Господи, ну о чем ты думаешь?» а «О чем мне думать?» – всхлипываю. «О себе». «Тебе потребуется защита, Есмин, а я здесь!» «Я тоже скоро там буду, рядышком. Ты же видел, я арендовала дом!» «Зачем?» — сипит. «Чтобы быть поближе к тебе!» «И для этого ты хоронишь себя в глуши?» Есмин. ты меня спросила? Мне нужны такие жертвы? Смогу ли я их принять?» «Это не жертва. Мне очень жаль, если ты расцениваешь мой переезд так!» «А что же тогда?» «Необходимость. Жизненная необходимость. Подумай об этом, когда захочешь снова на меня вызвериться». Обидно просто до слез. Даже сейчас, когда я снова вспоминаю этот наш разговор, обидно. А тогда... тогда я чуть этой обидой не захлебнулась. Адиль обнимает меня, тычется носом в макушку. «Все будет хорошо, систер». Будет, но если вдруг почувствуешь, что тебя с подачи Молотова прессуют, сразу звони мне, я знаю, как его угомонить, ладно? Ладно, но что-то мне подсказывает, он не по мне будет бить. На что ты намекаешь? Мне не нравится, что ты будешь жить одна у черта на куличках, твой зэк не зря напрягся. В доме есть сигнализация, но я не верю, что Молотов что-то сделает, он по рукам связан. «Прижала таким удака как ногтю?» в взгляде брата мелькает сталь. Адиль мог быть каким угодно весельчаком бабником, но при этом он всегда оставался настоящим мужчиной, сильным, мужественным, опасным. Нет, но перспективы очертила. «Ладно, давайте чай пить. У тебя самолет когда?» «Отвезу». И как-то так... Не без сопротивления, я все-таки начинаю жизнь заново. При мне три чемодана, ключи от дома и заблаговременно перегнанный из столицы Прадик. Для здешних условий самая подходящая машина. Первое время сплю на надувном матрасе, но уже через несколько дней мне привозят кровать и большой плюшевый диван. Из плюсов в доме небольшая сауна, примыкающая прямо к кухне, Днем я учусь готовить по найденным на ютюбе роликам. Или работаю. А по вечерам сижу у камина с чашкой душистого чая или грею косточки в сауне. Привет! Чем занимаешься? Медитирую на сидящие в духовке пирожки. Это какие-то новые техники медитации? Смеющийся смайлик. Ага. Если пирожки все-таки подойдут как надо, передам тебе вместе с посылкой. Я растолстею, перестану тебе нравиться. Не дождешься. Кстати, мне пришло сообщение от МЧС. Обещают снежную бурю. Если боишься, пережди в городе. Я не боюсь. У меня есть еда и генератор, который я научилась запускать. Кто молодец, я тебя спрашиваю. Моя девочка. Вот. Ясь, а если серьезно, как ты вообще? Отпиваю вина, теперь можно. Как? Да нормально. Живот немного болит. Начались месячные. Хорошо. Я немного волновался после прошлого раза. Почему? Ты не хочешь детей? Сообщение прочитано, но отвечать Клим не торопится. Я напряженно растираю виски и с залпом допиваю вино. Дура. Ох и дура. Ничему меня жизнь не учит. Не надо было спрашивать. Может, для него это больная тема? Впрочем, мог бы написать все как есть, чтобы я не поняла, или он опасался, что и я от его ребенка избавлюсь. Где один, там и второй. Вдруг он такого мнения обо мне? Сворачиваюсь на полу у камина улиткой, гляжу на языке пламени. Может, зря это все. Зря я сюда приперлась. Может, я и впрямь ему не нужна. И потому Клим ворчит и чуть ли не в каждом нашем разговоре намекает на то, Что, мне здесь делать нечего? Я-то списываю это на беспокойство обо мне, но ведь все может быть проще. Мечусь, засыпаю, подхватываюсь и вновь проваливаюсь связки пьяный сон. И снится мне, что меня обнимают знакомые руки, гладят, привычное к ласкам тело откликается. Я тихонько вздыхаю. Клим! Пальцы на ребрах сжимаются, впиваясь в кожу, будто когтями. Боль сметает обрывки сна. Я открываю глаза. Огонь в камине давно погас. В окне серо. Такие здесь рассветы. Не знаю, почему мозг фиксирует настолько незначительные детали и упускает главное. Клим? Нет, Ясенька, попробуй еще раз. В затылке стынет. Я дергаюсь. Но добиваюсь лишь того, что хватка молотого только усиливается. «А что дальше, Игорь? Изнасилуешь меня или сразу убьешь?» «Ну что ты? Ты сама ко мне прибежишь, когда узнаешь правду!» Затылка касаются горячие ненавистные губы, меня передергивает от отвращения. «Не приду! Что бы ты ни сказал, не приду!» «Даже если это будет стоить ему жизни!»